Глава 9. «Мариша, в субботу жду тебя в гости». Звонок мамы приходится на обеденный перерыв, о котором я благополучно забыла, и осталась, чтобы закончить кое-какие мелочи по проекту. В субботу не получится, мам. Мы с Мишей едем за город, чтобы провести несколько дней вместе и обсудить дату свадьбы. Я всегда радовалась встречам с мамой. «Но сейчас хорошо, что все так сложилось, и мне не придется идти к ним в гости. Я боюсь вопросов и откровений, которых она потребует». «Милая, вы не торопитесь?» Голос мамы, как обычно, звучит с заботой. «Ты о чем? «О свадьбе, Мариш. Ты уверена, что хочешь за Мишу замуж?» Мама никогда не сомневалась в моих решениях, никогда не переспрашивала, даже если понимала, что я поступаю не совсем правильно. И сейчас ее вопрос выбивает меня из колеи. Что значит, уверена ли я в своем решении? Я ведь уже приняла его. Конечно, уверена. Улыбаюсь, мысленно представляя себя в роли невесты. Фата, белое платье. «Извини, что спрашиваю. Просто не хочу, чтобы ты жалела». «Мам, ты же знаешь Мишу. Давлю на вечное. На то, что Миша идеальный кандидат на роль мужа». «Знаю» соглашается мама. «Поэтому и спрашиваю, Мариш. Миша, он...» Она ненадолго замолкает, будто думая, говорить или нет. А я изучаю маникюр и боюсь ее такой. «Он хороший, Мариш, ты не подумай», после паузы продолжает мама. «Просто ты его любишь?» «Мам...» «Мариш, приедь ко мне сегодня», уговаривает мама. «Или завтра, до выходных. Я хочу с тобой поговорить». «Да, конечно. Поспешно соглашаюсь я. Давай завтра после работы, ладно? Я буду ждать. Прости, мам, мне нужно закончить, пока я не забыла. Я отключаю и бездумно смотрю впереди себя. Мы поговорили пару минут, а в груди щемит так, что я прикладываю руку к центру и тру, тру, пока не становится теплее. Не могу понять, как получилось так, что мама засомневалась». Она никогда не спрашивала о наших смешей отношениях, не говорила мне подумать, взвесить, определиться в конце концов. От тревожных мыслей меня отвлекает Оля. «Марина, ты снова без обеда», — восклицает она и без разрешения входит в кабинет, ставит на стол пакеты Старбакса и кивает на него со словами «Вкусный кофе и бисквит, перекуси хотя бы». «Спасибо. Покажи то, что получается». Я протягиваю Оле проект и жду ее утверждения. Мы всегда так. Я делаю, она смотрит и наоборот. Мы привыкли дополнять друг друга и доверять. Даже правки после других мы вносим вместе. «Это шикарно», — наконец говорит она. «Вот здесь бы, правда, я сменила на оранжевый, но в целом...» Я заглядываю туда, куда она показывает, и киваю. «Ты права, оранжевый будет лучше. Расскажи, что случилось?» «Вопрос застает меня врасплох. Я поднимаю на подругу взгляд и несколько минут не могу прийти в себя. Она о чём? О том, что случилось в кабинете или вчера на ужине?» «Ты какая-то рассеянная и задумчивая», комментирует Оля. «Вчера Миша сделал мне предложение. С улыбкой произношу «я». И я дала согласие». «Господи, это же... Это... Боже, я так рада!» Оля подрывается со своего места и быстро огибает стол. Подходит ближе и заключает меня в объятия. Вот такая она, солнечная, радостная, настоящая подруга. Она элитка, единственная, кому я могу довериться. Правда, Оля так и не решилась рассказать о Глебе. Когда мы стали подругами, воспоминания о нем уже не вызывали столько боли. Да и я встречалась с Мишей. «Поздравляю, Марина, дату свадьбы уже выбрали?» Еще нет, послезавтра уезжаем за город. Миша хочет отдохнуть и провести время вместе. Господи, ты выходишь замуж! Оля все еще пребывает в шоке. Смотрит на меня как-то подозрительно, будто решает, спрашивать или нет, но наконец задает вопрос: А ты его любишь? Они там что, сговорились? Ну ты же знаешь, какой он? Его невозможно не любить. Оля кивает, дескать, «Действительно. Чего это я спрашиваю? Женихом твоим знаком, он идеален». Нашу идею прерывает стук в дверь. Я громко кричу «Войдите!» и кривлюсь, когда на пороге показывается Глеб. «У меня пара вопросов», — комментирует он свое прибытие. «Мы можем обсудить их наедине». «Заходите, Глеб Давидович. Оля, обсудим оставшуюся часть позже». Подруга кивает и, бросив восхищенный взгляд на Глеба, идет к двери. Там она останавливается, осматривает моего братца сзади и, закатив глаза от наслаждения, произносит одними губами. «Бог!» Я отмахиваюсь от нее и жду, пока за ней закроются двери. Сама же сажусь в кресло и беру стакан с кофе, что мне принесла Оля. «О чем ты хотел поговорить?» «В понедельник я приступаю к работе». Я хотел бы изучить все заранее. Отца просить не буду, они с мамой вроде как собираются посвятить выходные друг другу, поэтому ты не могла бы мне помочь? С чем? С коллективом. Я бы хотел, чтобы ты рассказала немного о сотрудниках, составила характеристики. Мне нужно знать, кто чего стоит, кому стоит присмотреться тщательней. Ты отлично с этим справишься. Ты требуешь, чтобы я настучала на коллег? Не без удивления спрашиваю я. Я требую, чтобы ты составила реальные характеристики каждому. «Послушай, Глеб, я могу сделать это только по своему отделу, потому что с остальными знакома так же близко, как и ты». «Хорошо, составь по своему отделу», — соглашается он. «И не собираюсь стучать на тех, с кем проработала не один месяц». «Я не прошу тебя стучать», — восклицает он. Я хочу понимать, что стоит изменить в компании. «И кого уволить?» — киваю я. «Не без этого», — соглашается Глеб. «Так ты поможешь?» «Нет», — мотаю головой. «Я не стану доносить на сотрудников, чтобы ты мог с легкостью дать им пинка под зад. Каждый из них проработал в компании не один месяц, вложил сюда свои знания, навыки и умения. Каждый из них достойнее, чем...» «Замолкаю, понимая, что чуть не сказала «достойнее, чем ты». «Достойнее меня, да?» — с горечью произносит он. «Да, ты приехал из-за границы и сразу стал главой компании. С осуждением говорю я. И собираешься начать работу с увольнений. При этом просишь меня донести на тех, кто плохо работает. Зря, конечно, я пытаюсь воззвать к его совести. Это же Царёв, нет у него совести». Я всего лишь хочу повысить уровень компании. Уволив сотрудников, избавившись от бесполезного балласта. Я не буду тебе помогать, а даже если бы и хотела. В субботу я уезжаю за город со своим женихом. Времени составлять характеристики у меня нет. Собираетесь отпраздновать помолвку? С издевкой спрашивает он. Вчера не получилось. Мишутка перебрал. Ты перегибаешь. «А ты выходишь замуж за слюнтея и маменькиного сынка. Ты что, не видишь, какой он?» «Прекрасный», — со злостью произношу я. «Удивительный, добрый, нежный, любящий, внимательный и заботливый. Лучший мужчина, которого я встречала на своем пути. Продолжать?» «Заткнись», — резко говорит он. «Что?» — ошеломленно спрашиваю я. «Лучший, — говоришь». Вдруг переспрашивает он и так резко подходит ко мне, что я не успеваю ничего сделать. Не отойти, не отшатнуться, не выставить руку, чтобы увеличить разделяющее нас расстояние. Я полностью дезориентирована из-за его близости, из-за знакомого запаха, который тут же пробивается в ноздри. В глаза бросается темно-синяя рубашка с идеально острым воротником и светлая кожа шеи. Взглянуть выше не решаюсь, потому что там он, его взгляд и губы, вкус которых я помню до сих пор. — Ты каждому это говоришь? — спрашивает Глеб, возвращая меня в прошлое, в воспоминания, о которых я предпочла бы забыть.